Диего покосился на Грехова и сказал «Привет связистам! Что нового, Полиночка?» Губы Полины зашевелились, но звука не было. Видеом повернулся рябью помех, очистился, и вместо женского лица в него вплыло лицо Кротоса с неправильными мелкими чертами, не слишком приветливое с острым взглядом косоватых светлых глаз». «Новообразование», — сказал Сташевский в нос и беззвучно чихнул. «Через эпицентр нам не пройти. Дайте кратчайший путь». «Настолько нехорошо?» — прохрипел динамик сквозь вой сопроводительной помехи. «Не пройти даже с гефами, я смотрел. Укажите-ка поточнее, где мы застряли». «Минуту». Кротос скосил глаза вбок, и стал похож на Камбалу с носом. «Вы сейчас на северном склоне хребта, рядом с перевалом Серого Призрака. До корабля от вас всего 89 девять километров по прямой. Но если по этому перевалу не пройти, то кратчайший путь через другой перевал. Другой — это извилистый? Да. Благодарю». Задумался Сташевский. «Да из Вилистого где-то около ста километров. Многовато. Ну а если через Тора-Ора?» «Ты же знаешь, там стоит...» «Город, знаю. Зато мы сэкономим часов шесть-семь. Это не так уж плохо. Как ты думаешь?» За экраном заговорили сразу несколько голосов. Кротос, отвечая, покачал головой и сморщился. Говорить и убеждать ему было трудно. Он прекрасно понимал Сташевского. Риск был велик, но и Святославу принимать решение было нелегко. Грехов прекрасно это видел. «А нового ничего?» — в полголоса спросил Молчанов. Кротос посмотрел на него одним глазом с экрана, качнул головой. Начальник отдела находился в худшем положении, чем они. Он мог только ждать. «Придется идти через город», — сказал Сташевский, подводя итог невеселым своим размышлениям, и добавил, как бы извиняясь. «Скоро утро, и, может быть, пробиться через помехи мы не сможем. Так вы уж не слишком беспокойтесь. Сверху танк вам виден, вот и наблюдайте». Крот оскивал при каждом слове. И лицо у него было несчастное какое-то. Хорошо было видно, что он плохо отдыхал и едва ли ел. И Грехов подумал, что зря Сташевский помянул про беспокойство. Беспокойство — фундамент ожидания. А для людей на станции оно стало основой существования. До тех пор, пока они не дойдут до корабля и не узнают, почему он молчит.